Глава 15. Кире казалось, что она только закрыла глаза, а уже во всё горло орал будильник. Чувствуя себя абсолютно разбитой, девушка спустила ноги с кровати и пошарила рукой в поисках телефона. Как и все жаворонки, она просыпалась довольно легко, но только не в этот раз. Воспоминания о вчерашнем дне обрушились камнепадом. Кира вскочила на ноги, бесцельно озираясь по сторонам. Что делать? Куда бежать? Вчера она так измучилась, что напрочь забыла узнать о времени посещений. Уже можно ехать или ещё рано? Хотя если родственник находится в реанимации, наверное, это не так важно, но не выгонят же её. Привет. А я как раз думал разбудить тебя. Девушка резко развернулась и уставилась на соседа. Ей было ужасно неловко. Наверное, последний раз она чувствовала себя так ещё в школе. Когда вышла получать аттестат со шлейфом из ленты туалетной бумаги, прилипший к каблуку туфли. Не то чтобы давний конфуз мог соперничать с тем чувством, что Кира испытывала прямо сейчас, но смущение всё же присутствовало. Не каждый день она позволяла себе быть настолько откровенной. Душевный стриптиз отнял слишком много сил и, вполне возможно, остатки гордости. Спасибо. Не за что. Удалось хоть немного поспать. Угу. Пойдём, я кофе сварил. Тебе он точно не помешает». Кира перевела взгляд на часы. Кофе действительно очень хотелось. Но ещё больше она хотела убедиться в том, что за время её отлучки отцу не стало хуже. Да и на работу нужно было попасть. Почему-то тяжёлая болезнь родственника не являлась достаточным основанием взять отпуск, пусть даже и за свой счёт. О том, как она будет работать в таком душевном раздрае, Кира старалась не думать. «Кирилл». «М-м-м». «Спасибо тебе». Ты уже это говорила. Кир улыбнулся и на мгновение поймал взгляд соседки, а потом быстро организовал ей чашку ароматного крепкого кофе. Так я, может, даже проснусь, криво улыбнулась девушка. В дверь позвонили. Кира переглянулась с соседом, а потом, не сговариваясь, они одновременно перевели взгляд на часы. Кто бы ни был их Костя, он был ранней пташкой. Цифры на микроволновке показывали 6:15 утра. Кира пожала плечами, И не выпуская чашку из рук, двинулась к входной двери. К её удивлению, на пороге неловко переминаясь с ноги на ногу, стояла Наталья. В руках у неё находилась тарелка, прикрытая салфеткой, из-под которой доносился сдобный аромат выпечки. Доброе утро. Вот, возьмите, пожалуйста. Вым сейчас не до готовки, наверное. Позавтракайте. У меня Семён Семёнович просил передать. Он сам рано утром уехал, на объекте возникли какие-то проблемы. не переступая порога, девушка притянула с соседки блюдо и отвела взгляд. Это было трогательно и невероятно. Точно так же, как и приезд в больницу депутата Измайлова. Ира совершенно к такому не привыкла и не знала, как реагировать. Она скомкано поблагодарила куклу и хотела было закрыть дверь, но потом неожиданно для себя пробормотала: "А может, ты к нам присоединишься за завтраком, раз Семёна нет?" Наталья хлопнула глазами. Она всегда так делала, когда подвисала, а случалось такое довольно часто. Кира, в нетерпении притопнула ногой, даже пожалев, что приглашение слетело с губ, ведь ей было совершенно не до гостей. Но соседка всё-таки отмерла и, улыбаясь, пробормотала: "С удовольствием". Дела она улыбнувшись в ответ, Кира отступила в глубь коридора, впуская гостью. "У меня совсем мало времени, я спешу в больницу к отцу, но кофе выпить успеем", пробормотала хозяйка квартиры. Кир, у нас гости. Пока Кирилл и Наталья здоровались, Кира раздала тарелки и наконец откинула с блюда салфетку. Им принесли золотистую горку сырников. Какой замечательный цвет, восхитилась она. Это всё куркума. Кладёшь на кончики ножа и вот. Так это ты готовила? Наталья побелела и испуганно отвела взгляд. Да ты что? Я не знаю, с какой стороны плита включается. Это всё Экономка Семёна Семёновича. И в каком же часу у неё начинается рабочий день? Возможно, в другой раз Кира бы не стала отчинять куклы допросы, но собственные проблемы подействовали на неё странным образом. Она стала сварливой и нетерпимой к чужой лжи. За подозрение, что Наталья зачем-то их всех дурачит, Кира наотрез отказалась принимать участие в её представлении. Сегодня ей было совершенно не до этого. Она была несчастна, разбита и подавлена. и ей нужно было выместить на ком-то своё зло. Кукла-интриганка, как никто другой, подходила на эту роль. «В семь часов?» — пролепетала девушка. «Сейчас только половина седьмого. Так каким же образом у Семёна Семёновича материализовался завтрак?» «Экономка приготовила его с вечера?» Кира скривилась. «Понятия не имею, зачем тебе это враньё, но знай, меня тебе одурачить не получилось». Ты прокололась ещё тогда с грушевым пирогом. Ни один пирог в мире не будет таким воздушным на следующий день. Не понимаю, о чём ты. Ну да, конечно. Кира допила свой кофе и ни слова больше не говоря, пошла собираться в больницу. У неё не было ни времени, ни желания дальше разговаривать с этой врунишкой. Жаль было Семёна. А может и не жаль. В конце концов он получил то, что хотел. Иначе как объяснить, что Кокле понадобилось его дурачить? Ушла. Спросила у соседа Кира, когда уже полностью одетая вышла из комнаты. "И ещё бы, ты её здорово напугала. Ты меня осуждаешь?" удивляясь. "Она всех дурачит, но только не тебя. Ну, извините, что мне не нравится, когда меня пытаются выставить дурой. Наталья не сделала тебе ничего плохого. Она просто бесконечно врала. Ты её не знаешь и понятия не имеешь, зачем ей это понадобилось". Но уже осудила и вынесла приговор. Кира молча отвернулась к двери. Почему-то разочарование в глазах соседа подействовало на неё не самым лучшим образом, будто бы его мнение имело для неё не последнее значение, будто бы он сам что-то значил для неё. Девушка вспомнила, каким тёплым и понимающим был взгляд Кирилла вчера. Сейчас в нём не было ни грамма тех чувств. Сердце сжалось, и снова захотелось плакать. Наверное, он прав. кто она такая, чтобы судить кого бы то ни было. «Накинь куртку, я тебя отвезу». «Отвезёшь?» Кира вскинула на мужчину полный надежды взгляд. Возможно, она ещё не слишком всё испортила. Было бы так хорошо, если бы он понял, что она не такая уж и стерва. «Да, отвезу. Ты слишком взвинчена, чтобы садиться за руль». «Я слишком взвинчена даже для того, чтобы просто нормально общаться. Извини, это, наверное, выглядело ужасно, просто...» Когда у тебя полон рот проблем, чужие проблемы кажутся не такими важными. Да, нет, чёрт. Да какие у неё проблемы, ну правда? Не знаю. Что-то не даёт ей быть собой, вынуждая скрываться за маской. Это ли не проблема? Смотря с чем сравнивать. Философски, пожало плечами Кира. Сейчас я могу думать только об отце. Можешь считать меня чудовищем, но в этот момент Живые проблемы мне действительно кажутся недоуменными и несерьёзными. Всё поправимо, кроме смерти. Дорога к больнице выдалась долгой. Город, как и всегда в дождь, встал. Осень снова стала серой и неуютной. Вымокшие фасады многоэтажек, будто свинцом налитое небо, взявшее в плен когда-то яркое, а ныне практически бесцветное солнце. Кира смотрела в окно и думала о жизни. Да что не о том, Во что она превратилась? Не жизнь, а она сама. Порой девушка себя не узнавала. Вот, как сегодня утром, когда она успела стать такой нетерпимой, и чем такие перемены могут для неё обернуться? Одиночеством, билось в мозгу. Кира покосилась на соседа, чьи руки уверенно сжимали руль. Наверное, больше не стоило гнать от себя мысль о том, как ей бы хотелось ощутить эти руки на себе, как вчера вечером, отдаться их власти, забыв обо всём. положиться на их силу. Сначала Кира, конечно, не думала, что всё настолько серьёзно. У неё давным-давно не было мужчины, и девушка списывала все свои порывы на банальную физиологию. Но после вчерашнего не стоило даже пытаться отрицать, что дело было конкретно в этом мужчине. Она хотела только его. Хотела не в том самом неизменном смысле, хотя и это тоже чего уж скрывать. Кира хотела его в полноправную собственность. Да уж. У самого Кирилла, пожалуй, таких мыслей не возникало. Редко какой мужчина после довольно болезненного развода горел бы желанием снова связать себя какими бы то ни было узами, пусть даже не брачными, а банальным сожительством. И вот тут их совместное проживание здорово всё портило. Возможно, не живя не вместе, у них бы что-нибудь вышло, а тут Бесперспективно, наверное. Впрочем, Кира гораздо больше бы удивилась, если бы ей хоть в чём-то повезло. Порой ей казалось, что чёрная полоса в жизни у неё никогда не закончится. Волнуешься очень. Не стоит. Если бы что-то случилось, тебя бы обязательно известили. Константин Сергеевич договорился. Кир плавно перестроился в правый ряд и включил поворотник. Оказалось, что за время их поездки тучи сгустились ещё сильнее. Да и дождь припустил, дворники едва справлялись. Видимость была отвратительная, и Кира порадовалась, что за рулём не она. Но радость тут же сменилась тревогой. Кирилл, а ты на работу не опоздаешь за меня? Успею. А если нет, скажу, что кое-кого пришлось выручать из беды. Удивительно, сколько помощников у меня появилось. А Константин и вовсе удивил. Почему именно он? — Не знаю. Наверное, потому что у них в семье сейчас не самый простой период. — Да, здорово он наломал дров. — И почему так? Чего людям не хватает? Кирилл помрачнел, а Кира прикусила язык. Вот уж точно нашла у кого спрашивать. Но не дура ли? Самое, что ни на есть. — Приехали. Я тут подожду. — Зачем, изумилась Кира? — На работу тебе отвезу, если всё нормально. Ну, чего застыло? Давай уже топай. Стоило девушке войти в отделение, как все посторонние мысли улетучились. Улыбка, вызванная галантностью соседа, слетела с губ, а сердце в страхе сжалось. Было что-то тревожное и неуютное в окружающей обстановке. Кире повезло. У самого входа в реанимацию ей повстречался заведующий отделением, который как раз совершал обход тяжёлых пациентов. "Здравствуйте, доктор, я по поводу Гера". И вам не хворать. Напугались очень, так как он Состояние стабилизировалось. Придётся, конечно, в больничке поваляться, покапаться, но на настоящий момент он в не опасности. Не волнуйтесь. Я могу увидеть отца, на последнем слове голос Киры дрогнул. В реанимацию нельзя. Всё необходимое у него есть. Приходите вечером. Если всё будет хорошо, мы планируем перевести его в отделение. Ну вот. А она так надеялась увидеть папу. И как теперь до этого вечера дожить? Опустив голову, Кира медленно побрела по коридору. Не сказать, что поездка выдалась уж совсем безрезультатной. По крайней мере, она убедилась, что отцу лучше. Задумавшись, девушка налетела на кого-то из немногочисленных в такой ранний посетителей. Ой, простите, Фира Львовна. Э, э, здравствуйте, милочка. Вот так встреча. Действительно странно. Вы здесь какими судьбами? На секунду Кире показалось, что непрошибаемая эфира Львовна смутилась. Но поскольку такого не могло быть, потому что не могло быть в принципе, риэлторша быстро взяла себя в руки и поспешила всё объяснить. «Вы не поверите, Кира Эдуардовна. Только я отъехала от вас вчера, как вспомнила про Лёню Кипермана, про красный кардиолог, светила. Я подумала, почему бы ему не глянуть, вашего отца. Нет совершенно никаких причин не глянуть». Так как вы не против? Кира пожала плечами. Вообще-то ответ Фиры Львовны никак не объяснял её появления в отделении. У женщины был её номер, и она вполне могла ограничиться обычным звонком. Что-то здесь однозначно не вязалось, совсем-совсем не вязалось. Девушка смерила риелтора пристальным взглядом, та несколько нервно улыбнулась в ответ и сжала руки на внушительной груди. У Фиры Львовны вообще всё было внушительным. монументальным даже. Профиль, фигура, стать. Украшением женщины были тёмные, практически чёрные глаза и шикарные густые волосы, которые она безжалостно скручивала в тугой пучок на затылке. Возраст её определить на вскидку вряд ли бы получилось. Как и любой человек с лишним весом, она казалась старше. Зато можно было позавидовать её прекрасной, светящейся, гладкой коже. Фиральвовна, вы мне ничего не хотите рассказать? рассказать? Нет, нет. Что рассказать? Понятия не имею. Тараторила женщина, пятясь назад, подобно крабу. Я так и организую консультацию, да, с Лёней Киперманом, прекрасным кардиологом. А ещё одна консультация уж точно не навредит, не так ли?